Первая. Мегарская школа. Так как Евклид, которого считают основателем мегарского способа мышления, и его школа твердо держались форм всеобщности и преимущественно старались и искусно умели обнаруживать противоречия, содержащиеся во всех единичных представлениях, то их упрекали в любви к спорам, и их поэтому приверженцы других школ прозвали «эристиками» — орудием запутывания сознания всего особенного и превращения этого особенного в ничто служила им диалектика, которую они очень тщательно разработали, но вместе с тем — как их упрекали, пользовались ею с каким-то бешенством, так что говорили, что их следует называть не школой с холе, а желчью холе. В этой разработке диалектики они занимают место элиатской школы и софистов. По-видимому, они лишь возобновили Илиадскую школу и совершенно совпадают с ней, но с тем отчасти различием, что Илиады были диалектиками, защищавшими бытие как единую сущность, в сравнении с которой ничто особенное не имеет в себе никакой истины, а мегарики пользовались диалектикой для защиты бытия как добра. Софисты же, напротив, не возвращали ее движение к простой всеобщности, как представляющей собою незыблемое и пребывающее, и точно так же мы позднее увидим в лице скептиков таких диалектиков, которые пользуются диалектикой для защиты спокойного пребывания субъективного духа внутри себя. Кроме «Евклида» упоминаются еще в качестве знаменитых иристиков Диодор и Менедем, но в особенности Эвбулит и позднее Стильпон, диалектика которых простиралась также и на противоречия, встречающиеся во внешнем представлении и в речи, так что она отчасти даже переходила в простую игру слов. А... Евклид, Евклид, которого не нужно смешивать с носившим тоже имя математиком, и есть тот, о котором сообщают, что при существовавших между Афинами и его отечеством Мегарой натянутых отношениях в период сильнейшей вражды между ними Он часто прокрадывался в Афины в женском платье, не страшась даже смертной казни, лишь бы иметь возможность слышать Сократа и находиться в его обществе. Несмотря на то, что он был упорным спорщиком, Евклид, как сообщают, оставался даже во время споров спокойнейшим человеком в мире. Рассказывают, что однажды во время спора его противник так рассердился, что воскликнул: "Я готов принять смерть, если не отомщу тебе". Евклид на это спокойно ответил: "А я готов принять смерть, если я своими мягкими речами не успокою так твой гнев, что ты будешь любить меня, как прежде". Евклид Высказал положение «добро едино, и лишь существует оно, однако называется многими именами. То его называют умом, то Богом, иногда также и мышлением, нус и так далее, но то, что противоположно добру, вовсе не существует». Это учение Цицерон называет благородным и говорит, что оно мало чем отличается от учения Платона. Так как мегарики делали принципом добро как простое тожество истинного, то из этого уже явствует, что они понимали добро как абсолютную сущность в более общем смысле, чем Сократ. Из этого вытекает, что они больше уже не признают, подобно Сократу, значимыми рядом с единым добром также и множество представлений, и что они также и не боролись с такого рода представлениями, как с чем-то безразличным для человека, а утверждали определенно, что последние представляют собою ничто. Таким образом, мегарики стоят на позиции элиатов, так как они, подобно последним, доказывают, что лишь бытие есть, а все другое, как отрицательное, вовсе не есть. В то время, следовательно, как диалектика Сократа была случайной, так как он расшатывал лишь отдельные, особенно ходячие моральные представления или первые приходившие на ум представления о знании, мегарики, напротив, возвели свою философскую диалектику в нечто более всеобщее и более существенное, так как они больше уже не обращали внимания на формальную сторону представления и речи. Однако они еще не имели в виду, подобно позднейшим скептикам, определенностей чистых понятий, ибо знания, мышление в абстрактных понятиях еще не существовало. Собственно, об их диалектике нам сообщают мало, а больше сообщают о смущении, в которое они приводили «обыденное сознание», так как они всячески изощрялись в запутывании своих собеседников в противоречиях. Таким образом, они пользовались диалектикой в манере простой беседы. Сократ точно так же поворачивал во все стороны размышления об обыкновенных вещах, и в наших разговорах отдельное лицо... Также старается сделать свое утверждение интересным, подкрепляя последнее сильными доводами. Рассказывают множество анекдотов об их ухищрениях в споре. Из этих анекдотов мы усматриваем, что то, что мы называем шутками, было для них серьезным занятием. Но другие их загадки, несомненно, касаются. Одной определенной категории мышления. Они берут эту категорию и показывают, что если мы оставим ее в силе, мы запутаемся в противоречиях.